Глава т Ночь накрыла австрийский городок. Люди сидели по домам, запершись на все замки. Пару раз с окраин доносились выстрелы. Видимо, патрули гонялись за призраками. Серьезных инцидентов не было. Усиленные наряды курсировали по центральным улицам. На перекрестках дежурили пулеметчики. Крыши в окрестностях городской управы облюбовали наблюдатели с рациями. Здание магистрата охраняли автоматчики. Ходили попарно, всматриваясь в темноту. В пустующих квартирах первых этажей были установлены скрытые посты. Сон не шел. Подчиненные храпели. Из подвала принесли матрасы, сравнительно чистое одеяло, Бойцы спали со всеми удобствами под охраной дружеских штыков. Андрей спустился во двор. Ночь была сравнительно теплой. Весна разгоралась. Последняя военная весна. В этом никто не сомневался. До Германии рукой подать, а там уж ничто не остановит. Какие бы укрепления не воздвигли немцы. Натерпелись русские люди». На востоке давно прошли Польшу, штурмуют восточные районы Германии, медленно продвигаются. Впереди мощные оборонительные сооружения на Зиеловских высотах, а за ними прямая дорога на фашистскую столицу. Капитан Волынцев сообщил перед отбоем. Взяли г у ф ш т а д т маленький городок севернее Эбервельда. Практически вся Нижняя Австрия очищена от противника. Кому она достанется после войны, пока неизвестно, решат в верхах. Будут ли строить социализм или опять погрязнут в буржуазном мракобесии, время покажет. Но фашизм уже не вернется. Проехали. Завтра на усиление гарнизона обещали прислать еще один взвод пехоты. Со дня на день в город войдут подразделения НКВД, будет работать особый отдел. «Выявлять неблагонадежный элемент, хватать врагов австрийского народа. Возможно, создадут фильтрационный лагерь. Это сейчас местные спят спокойно. Они еще не представляют, что их ждет через пару суток. За эти два дня предстояло проделать основную работу. Потом начнется неразбериха. Ею воспользуются те, кто усиленно прячет концы в воду». Необходимо выбросить все из головы, отдохнуть, а утром посмотреть на дело другими глазами. Ситуация запутанная, концов не видно. Должны же появиться подсказки. Нужно обследовать дорогу на север, там должен быть съезд. Не растворилась же вражеская колонна в параллельном мире. Сон не шел. Майор таращился в окно, ходил по кабинету. Лег, выбросил из головы спутанные мысли, но только уснул, нахлынули сновидения, основанные на реальных событиях. Рвались мины, бежала в штыковую атаку толпа с перекошенными лицами, а у пулеметчика, как назло, заклинило затвор. Казалось, этот цунами сейчас сметет редкую цепочку красноармейцев-разведчиков в воле Рока, оказавшихся на стрии атаки. Гордин что-то кричал, приказывал бросать гранаты. Уж этого добра скопилось предостаточно. Вал разрывов накрыл толпу, мертвые тела устилали землю. Японцы топтались в тридцати метрах от наспех вырытых окопов, спотыкались, мешали друг другу. Потом заработал пулеметчик, встретил огнем перестроившуюся шеренгу, И даже когда они побежали, продолжал стрелять, пока не кончились патроны. Взвод полковой разведки удержал ключевую высоту. За нее лейтенант Горден получил орден Красного Знамени, а выжившие бойцы медали за отвагу. О том случае на высоте написала газета «Красная звезда». Многое преувеличило, многое опустило, но в целом отразило события. Именно бои на Холхенголе остудили головы японских военачальников. Им пришлось отказаться от планов нападения на Советский Союз. Гитлер призывал своих союзников немедленно начать войну. Но японцы не спешили, ждали, чем закончится война в Европе. А когда стало ясно, что б л и ц к р и к обернулся к к р а х а м окончательно отказались от агрессии. Не раз потом возникал вопрос. Не получи Горден награду, не случись газетная статья. Уберегла бы его судьба от репрессий. Вокруг летели головы, следователи работали круглосуточно. Преданные друзья и верные партии люди вдруг стали врагами. Терзала подспудная мысль. Не сменилась ли власть в этой гремычной стране? Не встали ли у руля силы, решившие похоронить достижение октября? Его не тронули, хотя ни на кого не стучал, не копал под товарищей. 1940-й встретил в Сибирском военном округе, прикрепил дополнительный кубик к петлице. Была возможность жениться, и претендентка была приличная, но пока думал, связалась с другим, за него и вышла. Гордин вздохнул облегченно. Пусть теперь другой м у ч и т ь с я 1941 год. Западный особый округ. Капитан, командир роты дивизионной разведки. Тяжелые бои на подступах к украинской столице. Потом голодные, еле одеты, е разутые в количестве 300 штыков Вырывались они из окружения, из гиблых лесов, пробились, попутно уничтожив до батальона пехоты, вышли к своим. «Бои на Дону летом 1 9 4 3 Незабываемые м е с и в о под Прохоровкой. Предложение перейти на службу в новую структуру Главное управление контрразведки. Особые отделы вывели из подчинения НКВД, влили в наркомат обороны. Бывшие особисты стали военными контрразведчиками. Ведомству требовались боевые офицеры, умеющие работать головой. От предложения Андрей не отказался. Видел своими глазами, в каких количествах прут на советскую территорию диверсанты и шпионы. Юг России, юг Украины, Румыния, Венгрия, теперь Австрия. Десятки важных заданий. Гибель друзей, победы, поражения. Дважды он получал контузию, тонул в болоте, падал со скалы и вдруг уверовал в свое бессмертие. По крайней мере, на ближайшее время, хотя бы до конца войны. «Вот, пожалуйста, господин майор, это список лиц, расстрелянных в подвале полицейского участка». Бургомистр Шварцен протянул бумажный лист. К сожалению, список неполный, некоторые лица еще не идентифицированы. Возможно, у них не было родственников или родственники уехали. Бургомистр смотрел на майора как-то странно. Ночь прошла, страх утих, но лицо его обрюзгло еще больше. Набухли мешки под глазами. — Вот, видите, господин Шварцен, можете, если захотите. «Значит, я не ошибся вас. Примите похвалу». Андрей забрал список, покосился на женщину в углу. Очевидно, у Микаэлы там было любимое место. Она с у н у л а с ь лицо превратилось в маску. Женщина была одета в ту же одежду, что и вчера. Видимо, махнула на себя рукой. Впрочем, голову помыла. Чистые волосы стянула на висках заколками. Микаэла из-под лобья разглядывала майора. Иногда взгляд ее перескакивал на отца. Возникло ощущение, что они о чем-то договорились. «Кто эти люди? Господин Шварцен. Где они работали?» «Формально, господин майор, эти люди считались безработными». Бургомистр облизнул сухие губы. «Во всяком случае, официальной работы у них не было. В Рейхе такое невозможно». — Там работают все, если ты, конечно, не инвалид. Ими бы непременно заинтересовалась трудовая комиссия. — Можете не продолжать. Эти люди были трудоустроены, но место их работы не афишировалось. Иначе говоря, они трудились в некой засекреченной организации. — Да, очевидно так. Но это не значило, что работа носила незаконный характер. — Безусловно, господин Шварцен. Если работодателями являются структуры типа СС или СД, то это вполне законно. Говорю без иронии. Законы могут быть бесчеловечными, но если они выполняются, значит законность в стране существует. Несколько человек работали в городской типографии. Бывшие наборщики, верстальщики. Трое или четверо слесари. Фрау Фишер до 1943 года работала в Народном банке. Гер Матиас Клосс — мастером часовых дел. Гер Корвиц — это самый пожилой из погибших давно на пенсии. До войны работал в одном из венских музеев, считался опытным специалистом по граверным работам. Реставрировал гравюры, ну, вы, наверное, знаете, что это. — То же самое, что и Стамп. — кивнул Гордин. — Рисунок, полученный оттиском с печатной формы. — Представьте себе, мы не настолько невежественны. — Простите. Мы будем дальше собирать сведения об этих людях. Предположения подтверждались. Расстрелянные — сотрудники подпольной типографии. Всех собрали и ликвидировали. Возможно, заодно с начальником производства. Пятнадцать человек — довольно большой коллектив, значит, масштабы производства были немалые. — Простите, вынужден вас оставить, — заторопился бургомистр — «У меня совещание с сотрудниками, вы же понимаете?» «Конечно. Занимайтесь делами, господин Шварцен. Не буду вам мешать». Бургомистр колобком выкатился из кабинета, как-то странно глянув на оставшуюся дочь. Микаэла не шевелилась, печально смотрела в спину отцу. «Ох уж эти мне библейские персонажи», — подумал Гордин. б о р г о м и с т р пробежал по пустому коридору, затих звук его шагов. Микаэла поднялась, неуверенно прошлась по отцовскому кабинету. «Неважно, спали», — предположил Андрей. «Да, неспокойно было на душе», — кивнула женщина. «Сейчас непростое время, не знаешь, что будет завтра». Просыпалась несколько раз, чудились голоса из нижней квартиры. Слушивалась, но нет. Со страха все выдумала. — Не волнуйтесь, ваши невольные соседи в эсэсовском облачении могут вернуться только в качестве привидений. — Вот они и вернулись в качестве привидений. Микаэла вяло улыбнулась. — Все в порядке, Андрей. Я же могу называть вас по имени? — Да, разумеется, сделайте одолжение. — Говорите, Микаэла, вам есть что сказать, но вы не решаетесь. «Вы наблюдательны», — Микаэл а з а м я л а с ь «Ужасно. Этих людей расстреляли только за то, что они могли проболтаться. Я лично их не знал, а но мне их жаль. Это были обычные горожане, выбравшие себе не ту работу. По моим наблюдениям, вы ищете некую засекреченную типографию. Никогда не слышала ни о чем подобном, но, судя по специальностям, выбранным этими людьми...» Позвольте догадаться, эта типография занималась чем-то незаконным? Нет, я неправильно выразилась. Слово «незаконное» не вполне уместно. Типография занималась фальшивыми деньгами? Производила поддельные документы или что-то еще? Это целая фабрика, верно? Если этим занимается советская контрразведка, то объект крайне важен и может нанести урон безопасности вашего государства. «Простите, я, наверное, сказала лишнее. Вы так смотрите, Андрей, словно должны немедленно меня расстрелять». «Вы тоже наблюдательны, Микаэла», — вздохнул Гордин. «Отдельным категориям граждан это не идет на пользу. Но это не то, что вы хотели сказать. У вас по-прежнему загадочное и немного растерянное лицо». «Да, я вспомнила». В городе работало некое предприятие, и никому не приходило в голову полюбопытствовать, что скрывается за его стенами. Мы — нелюбознательная нация, Андрей. Мы прежде всего заботимся о собственной безопасности. Я слушаю вас, Микаэла. Улица Бирштрасса, городская окраина. Это северо-западная часть б е р в е л ь д а Там не было охраны, по крайней мере, на виду. Отсутствовала колючая проволока, висела только табличка «Посторонним вход запрещен». Серый металлический забор, ворота, дверь в заборе. Это выглядело как обычное небольшое предприятие. Иногда туда въезжали и выезжали машины, ходили люди в штатском. Не было солдат, караульных собак или чего-то подобного. Висело требование на входе предъявить пропуск. Территория за забором небольшая, вмещает всего пару строений. «Объект неброский. Его просто не замечали». «Это может быть то, что вы ищете?» На воротах висела табличка, извещающая, что предприятие принадлежит Рейхсминистерству народного просвещения и пропаганды. Микаэла волновалась, прятала глаза. Она чувствовала себя не в своей тарелке. п а б о ч к а поставил дочь в неловкое положение. е Это не она раскрывала ценные сведения, а господин бургомистр через свою дочь. Он знал об объекте, и вчера, когда зашла об этом речь, ничто не мешало ему рассказать. Но бургомистр струсил. Ладно, бог с ним, пусть так. За ворота его вряд ли пускали. Гражданским властям руководство типографии не подчинялось. Не расстреливать же каждого за проявленное малодушие. А сведения действительно были интересные. С чего он взял, что объект охраняется, как золотой запас, и его за версту видно? Главное — неприступность. А пыль в глаза пускать не обязательно. Ищеки в штатском снаружи, охрана внутри, ей не обязательно носить форму. п р е д п р и я т и е под о т ч е т н ы министру пропаганды Геббельсу. Это достаточный повод не лезть в чужие дела. «Это интересно, Микаэла». Гордин поощрительно улыбнулся. «Поблагодарите отца за проявленную сознательность». Женщина побледнела, и он пожалел о сказанном. «Сообщите адрес. Мы навестим это славное местечко». «Я могу поехать с вами?» «Серьезно?» — удивился Гордин. «Вы участвуете в расследовании совместно с нашими оперативниками?» «Сожалею». но вынужден отказать. «Оставайтесь в магистрате, находитесь рядом с отцом, вы нам еще понадобитесь». На городской окраине было безлюдно. Жилые кварталы остались в стороне, в округе царило запустение. Европейский колорит сошел на нет. Подобные окраины везде одинаковы. Запущенный сквер, приземистые бетонные строения с разбитыми окнами — Ветер гоняет обрывки мусора. День выдался ветреным. Иногда выглядывало солнце, потом опять набегали облака. Снег в этой с т р а н е если и был, то давно растаял. Под забором зеленела трава, робко набухали почки на деревьях. Газик остановился на другой стороне дороги. Оперативники покинули машину, держа оружие на готове. Зинченко и Лапчик остались в магистрате, остальных майор взял с собой. Городская окраина казалась вымершей. Объект окружал серый металлический забор. Усилилось неприятное покалывание под лопаткой. Табличку на воротах сбили и растоптали. Очевидно, красноармейцы, защищавшие город. Калитка в воротах была открыта. Беспокойство росло. Группа явно находилась на верном пути. — Телпой не лезьте, — предупредил Андрей. — Смотрите внимательно, здесь что-то нечистое. Оперативники перебежали дорогу, гуськом проникли на территорию. За оградой стояла грузовая машина со спущенным колесом. Машину бросили при отступлении. Колесо было не единственной поломкой. Капот был распахнут, на земле валялись разобранные узлы. Справа громоздились дощатые поддоны, валялись деревянные ящики. Посреди двора стояло приземистое здание из серого бетона. Несколько зарешеченных окон, крыша с пологими скатами. Дверь в центральной части здания была приоткрыта. Неприятное покалывание не проходило. Гордин показал знаками «Рассыпаться». Свечников и Несмелов подались к грузовику, присели за бампером. Остальные отступили за штабеля. «Чего мы опасаемся, товарищ майор?» — спросил Романчук. — Здесь же нет никого. Возможно, никого и не было. Но росла нервозность. С этим объектом было что-то не так. — Булычев, Романчук, обойти здание, смотреть за дворки. Офицеры, пригнувшись, одновременно ушли в невидимую зону. Один отправился налево, другой направо. Вернулись через несколько минут. — Территория о г р а н и ч е н а я товарищ майор. — отчитался Балычев. — Здание тоже небольшое, состоит из двух частей, связанных переходом. По периметру металлический забор, сзади дверь она открыта. Забор беспросветный, задняя калитка в глаза не бросается. — Ящики, с к л а д и р о в а н ы под забором на дальней стороне, — добавил Романчук. — По ним можно перебраться через ограду. На той стороне улицы видны крыши жилых строений. — Нет здесь никого, т а р и щ майор. «Говорил уже!» Здание обследовали за несколько минут, со всеми мерами предосторожности. Шли осторожно. Освещали пол под ногами, чтобы уберечься от сюрпризов. Центральный проход прорезал оба крыла здания. За проемом виднелся задний двор, фрагмент металлического забора. В полу в коридоре горой валялись плакаты, по ним от души потоптались сапогами. Андрей присел на корточки, перебрал бумажную продукцию. Это были обычные типографские изделия пропагандистской машины Рейха. Локаты восхваляли белокурых бестий из союза немецких девушек, призывали мальчишек и девчонок вступать в Гитлер-Югенд, биться с русскими варварами до последней капли крови во имя грядущих поколений. Листовки посвящались военному героизму, идеологии единого немецкого народа, призывали уничтожать евреев. Подобная продукция вызывала тошноту. На миг возникло сомнение, они точно на верном пути. Хотя почему бы нет? Секретную деятельность вполне могли прикрывать легальной, в этом не было ничего удивительного. Печатное оборудование на этаже не имело отношения к секретной деятельности. Станки вывели из строя. Валялись горы мусора, разбитые узлы и механизмы. Помещение осмотрели, последовательно не выявив ничего ценного. Шкафы, стулья, канцелярские столы, плакаты на стенах. А в одном кабинете сохранилось даже алое нацистское полотнище с черной свастикой в белом круге. Выдержки хватило не сорвать и не втоптать его в грязь. Бегло осмотрели выдвинутые ящики, распахнутые сейфы. «Товарищ майор, в коридоре два проема. Там лестница в подвал». Поставил в известность с в е с н и к о в «Рядом со ступенями пандус. По нему могли спускать и поднимать тяжелое оборудование». Гордин осмотрел проемы, один в южной, другой в северной части коридора. Из подвала явно просматривался запасной выход. не смелов остаешься в коридоре следи за северным выходом да не стой как столб заберись в какую нибудь комнату остальные за мной он спускался первым сжимая фонарь лестница не отличалась крутизной в полуметре от ступени проходил пандус В стены были вмурованы кронштейны тянулись тросы с закрепленными лебедками позволяющие перемещать грузы в стальных направляющих. Андрей спустился с лестницы и присел за косяком. Как-то сухо стало в горле. Товарищи не напирали, растянулись цепочкой. Луч света блуждал по просторному, продолговатому подвалу. Потолок был невысокий, видимо, для работы хватало. Подвал рассекал широкий проход, на бетонных постаментах стояло оборудование. Часть станков отсутствовала. Их демонтировали и увезли, а оставшиеся не имели ценности. На вид это было обычное полиграфическое оборудование. Тумбы, причудливые станки с ротаторами и проволочными лотками. Столы, печатные машинки, открытые напольные сейфы, лампы на поворотных кронштейнах, встроенных в стены. Часть оборудования валялась в пыли. На полу засохли бурые пятна. Это могла быть смазка, а не кровь. Горден пересек проем, подался за ближайшую тумбу. Нервы натянулись. Издержки профессии. Он видел краем глаза, как в подвал потянулись подчиненные. Свечников, Булычев, Романчук. Выстрелы в замкнутом пространстве оглушили. Резкая боль забилась в голове. Стреляли из пистолетов, дружно и плотно, из северного конца подвала. Гордин распластался за бетонным постаментом. Не отказала же интуиция. Закричали офицеры, захваченные врасплох, покатился фонарь. Кто-то упал, взвыл от боли. Только этого не хватало. Выражался б у л ы ч ё в повредил плечо какую-то выступающую штуковину. Андрей приподнялся, ударил из-попыша. В темноте разразились вспышки пистолетных выстрелов. Гранат у противника не было, давно бы забросали. У оперативников их тоже не было, не рассчитывали на ведение полноценного боя. Андрей повалился обратно за тумбу, выбылся из-за постамента, ударил над полом. Из темноты доносились отрывистые вопли, кричали на немецком. «Что им надо здесь?» Рывок в обратную сторону лихорадочно сменил магазин. Чужаки находились на территории, когда нагрянули оперативники. Решили отсидеться в подвале, думали, пронесет. Что-то забыли? Вернулись, чтобы забрать? Загремели ппш ы а над ухом, долбили барабанные перепонки. Болезненный пузырь вырос в голове. — Все живы? Кто упал? — Живы, товарищ майор, это я упал, фонарь потерял, — просипел Романчук. — Неожиданно, черт возьми, предупреждать же надо. «Мужики, не высовываться! Стреляем прицельно по вспышкам!» Грохот ППШ о ы а подавил хлопки немецких люгеров. Немцы тревожно перекликались, мутные силуэты метались в пространстве. Кто-то перебежал через проход, бегло стреляя. Провлокли мешок, видимо, не очень тяжелый. Сообщники прикрывали. и с е в е р н ы й лестницы хотят воспользоваться!» — мелькнула мысль. «Черт, там же Несмелов!» Злоумышленники убегали по ступеням, грузно топали, отдувались. Гордин бросился вперед, стрелял на бегу. Кто-то мог остаться для прикрытия, такие сюрпризы сегодня не нужны. Запнулся так некстати, покатился по полу. Другие спешили к лестнице, перепрыгивали через него. У кого-то остался фонарь, тусклый свет метался по стенам. Надрывался автомат, Булычев зачищал лестничную шахту. Но противник уже ушел из опасной зоны. Группа пошла наверх. Свечников обогнал, Булучева стрелял в темноту. Андрей поднялся, побрел, подволакивая ногу. Вовремя же он потянул эту да чертову связку. Наверху кричали, хлопали выстрелы. Строчил ППШ, о а Женька н е с м е л о вступил в неравный бой. Но скоро стрельба оборвалась. Оперативники по одному выбегали в коридор. Несмелов выжил, слава богу. Он вышел из проема, расположенного по диагонали, всклокоченный, губы тряслись. Здорово же испугали человека. — Чуть не попали, товарищ майор, — пробормотал лейтенант. — Палили по мне, как спятившие. Туда они побежали, — кивнул он трясущимся подбородком. — И ты, конечно же, героически оборонялся, — хохотнул Романчук. И первым побежал по коридору. Он одолел лишь несколько метров, повалился на собственный автомат, закрыл голову руками. Остальные попадали кто куда, сдавленно выражаясь. Немцы стреляли с улицы в дверной проем. В зоне видимости показался субъект в кепке с перекошенным лицом. Он призывал какого-то Отто прикрыть отход. «Контрразведчики дали промашку». п о с ы л а т е людей в обход здания было уже некогда. Понятно, с какой целью там составили ящики у забора. Свечников приподнялся, выстрелил в проем. За порогом кто-то куркнулся. Промазал. Снова выскочил, открыл огонь. Смерть витала рядом, касалась прохладным крылом. Стыд и срам. Этот стрелок сдерживал пятерых человек, вооруженных автоматами. Позор продолжался около минуты, затем злоумышленник запрыгал к забору и пропал в слепой зоне. с в е с н и к о в выбежал на крыльцо и снова попал под пули, метнулся обратно, прижался к косяку. Выждал, высунулся, стегнул очередью. — Товарищ майор, я попал в него, но он, п а д л уже через забор перевалился. А срамились хуже некуда. Гордин оттолкнул Валентина, выбежал на крыльцо. Преступников было трое, вся компания уже перемахнула через ограду. Завелся двигатель машины, затрахтел, закашлял. Злоумышленники прибыли на своей машине. Напоследок возникла щетинистая физиономия, прогремел выстрел. Гордин отпрянул и снова пережил бесславное падение. Пуля никому не навредила. Оперативники спешили к забору. Блычев полез наверх, хрустнула под ногой хлипкая конструкция, он повалился в груды деревянной тары. Пока его вытаскивали, пока приставляли к стене ящики, машина уже ушла. а н д р е й оттолкнул Романчука, кое-как вскарабкался на гребень. Автомобиль у ш ё л за поворот, растворился в переулке, только гарь из выхлопной трубы висела в воздухе. «Даже марку машины не разглядели!» с в е с н и к о в действительно попал. Кровавая дорожка тянулась от забора к обочине. Ранение было несерьезным. Злоумышленник самостоятельно забрался в машину. В глазах темнело от злости. Что эти люди здесь забыли? Переодетые эсэсовцы? Охрана пресловутого груза или представители разбросанной по городу агентурной сети? На другой стороне дороги стояли жилые строения. Они имели обитаемый вид. Дрогнула занавеска, мелькнуло бледное мужское лицо. «Улица м е р к ш т р а с с е извещала табличка, — на стене здания. Андрей чертыхнулся и слез с забора. «Все будет отлично, успех придет. Главное, что все живы». «Виноват, т о р и щ майор», — покаянно забубнил Несмелов. «Хотел их задержать, но они как давай палить в упор». — Ладно, все хороши, — сплюнул Гордин. — И я вместе с вами. — Внешность злодеев кто-нибудь запомнил? — Ну, так, — неопределенно пожал плечами Свечников. — В штатском они были. Пиджаки, куртки, кепки. — Понятно, что в штатском, — перебил Андрей. — Было бы верхом наглости болтаться по городу в полном облачении. Лица запомнили? — — Ну, так, — снова начал Свечников. — Понятно с вами, — поморщился Андрей. — Ладно, бесполезно преследовать, они уже далеко. Поехали на базу. Микаэла смотрела со страхом, не решаясь задать вопрос. Вид у майора контрразведки был так себе. Он измазался, как трубочист, в волосах земля, в глазах демонический блеск. — Вы хромаете, Андрей? Выдавила Микаэла. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — огрызнулся он. «Совершенно обыденная ситуация. С пользой проводим рабочее время. Вы никуда не отлучались из магистрата?» «Нет», — Микаэла замотала головой. «Никуда». «Ваш отец тоже здесь?» «Да, десять минут назад он проводил совещание с первым секретарем Максимилианом Шмидтом». «Остальные чиновники на месте?» «Знаете, не совсем». Женщина замялась. Отец жаловался, что не вышли на работу секретарь Арнольд Эггер и Лаура Штейнер. «Это странно. Вчера они уверяли, что обязательно придут на работу. Может, еще появятся?» «Может и так», — пробормотал Андрей. «Вам точно не нужна медицинская помощь?» Микаэл а о с м е л е л а «Вы выглядите неважно, да еще и с ногой что-то...» «Микаэла, прекращайте. Все в порядке». С ногой скоро стало легче. Просто потянул. Капитана Волынцева известили, что по городу разъезжают вооруженные бандиты. Комендант ничуть не удивился. Стрельбу слышали патрульные, но когда прибежали на место, там уже никого не было. о Посты усилили, красноармейцы получили приказ проявлять бдительность. Из Вены прибыл взвод на полуторках, и капитан Волынцев едва не пел от радости. В городе, в принципе, было спокойно, даже как-то чересчур. Не к добру. Прибыли с е в а с т ь я н Курц с добровольными помощниками. Вновь выразили убеждение, что без их помощи советские органы не справятся. Других добровольцев не было, горожане не спешили записываться в друзья советской власти. Работа добровольцам нашлась быстрая. Командировка. На улицу м е р к ш т р а с с е Опросить жильцов домов, выходящих на задворки секретной типографии. «Лапчик, давай с ними», — приказал Андрей. «Бери несмелого, пятерых бойцов и без победы не возвращаться». «Опыт построения бесед с местными ты уже имеешь. Мы хорошо постреляли, граждане видели, как убегали злоумышленники. И машину они должны были запомнить. Там несколько домов, с десяток квартир. Могли запомнить номер. Нужны приметы преступников и марка машины — это как минимум. Отследить их маршрут — это как максимум. Выполнить и доложить». Бургомистр уже поставили в известность о произошедшей перестрелке. Он принял случившееся очень близко к сердцу. А когда узнал, что инцидент случился на улице Бергаса, густо позеленел и выстроил линию защиты. — Уймитесь, господин бургомистр! — поморщился Горден. «Занимайтесь хозяйственными делами и воздержитесь от покаянных слов. Будет нужда — вас а р е с т у е т А если этого не делают, значит, отсутствует целесообразность». «Господин Эггер изволил пожаловать на работу?» «Нет, господина Эггера до сих пор нет», — состроил жалобное лицо бургомистр. «Госпожа Штейнер тоже не вышла. Мне не с кем работать, господин майор». «И все же постарайтесь, Гэр ш в а р ц е Время нынче непростое, военное. Нужно выкладываться, особенно в том случае, когда речь идет об искуплении вины. Микаэл он нашел в коридоре. Женщина стояла у открытой форточки и курила, задумчиво глядя в окно. — Не знал, что вы курите, Микаэла. Она вздрогнула, выронила сигарету. Поднимать не стала, поколебалась, затоптала окурок каблучком. — Больше не курю, как видите. Успокаивает. А что касается здоровья, то это смехотворно, заботиться о нем в наше время. «Не прибедняйтесь, Микаэла. Мирным гражданам ничего не грозит, если они не поддерживали режим и не участвуют теперь в подрывной деятельности». С этой маленькой страной было много неясного. Красная армия положила тысячи солдат, чтобы освободить Вену. заняла восточную половину страны, но возникали сомнения, что Австрия войдет в зону ответственности Советского Союза. Об этом говорили многие. В кулуарах шептались, что Австрии могут пожертвовать во имя Венгрии, Болгарии, Румынии и других стран Восточной Европы. В этом случае в Австрию войдут союзники, и люди, подобные м и к а э л и и ее отцу, смогут вздохнуть свободно. «Вы знаете, Микаэла, где проживает секретарь Эггер?» «Да, знаю», — девушка помялась. «Это улица Фельдбергасса, южная часть города. Дом господина Эггера находится на второй линии от дороги. Это тихий район, рядом сквер. Раньше господин Эггер ездил на работу на машине, но сейчас ее нет, ходит пешком. Город маленький, можно дойти до магистрата за пятнадцать минут. «Составьте нам компанию, если несложно». Чиновник магистрата проживал в опрятном трехэтажном доме с необычными очертаниями. Здание было окрашено в грязно-розовый цвет, оконные рамы обведены белой краской. Карнизы крыши, выложенные черепицы, нависали над окнами третьего этажа, закрывая жильцам солнце. Эггер обитал на последнем этаже и открывать не собирался. Стучали настойчиво. На площадке находилась еще одна квартира. За ней шуршали домашние тапки, доносилось старческое кряхтение. В квартире чиновника стояла глухая тишина. Офицеры отступили на лестницу. Зинченко плечом отодвинул Микаэлу. Девушка прижалась к стене. «Господин Эгер, — Господин Эггер, открывайте! Гордин колотил в дверь кулаком. — Если не откроете, у вас могут быть крупные неприятности. — Микаэла, для господина Эггера это норма? — Нет, он никогда себе такого не позволял, — прошептала девушка. — Господин Эггер весьма пунктуальный и ответственный человек. — Ну что ж, придется выбивать дверь пунктуальному человеку. — А вы точно имеете на это право, — растерялась девушка. рассмеялся Зинченко, не понимающий немецкого языка, но это, видимо, понял. «Смешной ты завел себе помощницу, командир?» Все чаще майор ловил на себе насмешливые взгляды. Мол, понравилось, что ли? «А это нормально для ответственного сотрудника серьезной специальной службы?» «Бесполезно объяснять этим олухам. А муры тут ни при чем, дело в другом». Просто нужен человек для связи с местным обществом, в котором советские люди пока не ориентируются. Микаэла нужна для дела, и такая позиция уже приносит плоды. Почему же он все время так смущается? — Есть вопросы, товарищ капитан? Гордин резко повернулся к Зинченко. — Что вы, товарищ майор? — смутился капитан. — Мы горячо поддерживаем все ваши инициативы. у с т ь ж лучше молодая баба, чем какой-нибудь мужик вроде Курца. Посмеивался Ирманчук. Этот лучше других ориентировался в подобных вещах. Господин Эггер по-прежнему не открывал. Чиновник что-то знал. Вчера он нервничал, это бросалось в глаза. В тайных заговорах он, конечно, не участвовал, но по ряду причин мог быть замешан. б а л у ч ё в кивнул. Перехватив значительный взгляд, отжал дверь плечом. Хрустнул замок, вывалился из крепежа. Несколько секунд пришлось выждать. Потом ногой распахнули дверь, бросились внутрь с автоматами наперевес. Чиновник магистрата жил скромно, но любил чистоту и порядок. Квартира состояла из трех небольших комнат, опрятных, уютно обставленных, с ковровым покрытием на полу. Хватило полминуты, чтобы обследовать квартиру. В жилище имелась просторная кухня с окном, выходящим на задний двор. На кухне был идеальный порядок, все расставлено и разложено по своим местам. Исключение составлял только человек, висящий в петле. Господин Эггер имел уважительную причину не открывать дверь. Ахнула Микаэла, схватилась за сердце и попятилась. Андрей взял ее за плечи, но женщина вырвалась и, спотыкаясь, выбежала в коридор. Свечников укоризненно покачал головой, мол, напрасно взяли с собой эту барышню, слаба она нервами. Зрелище было малоприятным. Непонятно, почему чиновник решил покончить с собой именно на кухне. Веревка была переброшена через потолочную балку. Под ногами висельника валялся перевернутый стул. Чиновник был одет в домашнюю полосатую пижаму, смутно напоминавшую облачение узников концлагерей. Глаза были приоткрыты, лицо перекошено, посинело от напряжения. Левая рука как-то неестественно выгибалась. Правая висела плетью. Чиновник был босс. Тапки слетели с ног, пока он бился в судорогах. Разлетелись по кухне. «Бедный господин Эггер!» — Господи и и с у с е к а к же его жалко! — пролепетала с порога Микаэла. Она размазывала слезы по щекам, тряслась от страха, но все же вошла. — Подождите в другой комнате, если вас не затруднит, — попросил ее Андрей. — Вам незачем здесь находиться. Зрелище не самое живописное. Микаэла, вздыхая, удалилась. Оперативники озадаченно разглядывали труп. Подкинул господин Эггер задачку. — Будем снимать, и л ь пусть висит? — деловито осведомился Романчук. Кожа мертвеца была сухая, прохладная. С момента смерти прошло несколько часов. — Думаете, он покончил с собой? — спросил Свечников. — Значит, что-то было на душе. Страх оказался сильнее смерти. — Мог бы и с нами посоветоваться, — пожал плечами б у л ы ч ё в — Мы, конечно, не конвойная рота, но можем защитить человека. — Почему-то мне кажется, что он не сам это сделал, — проговорил Гордин. Майор оглядел обстановку, еще раз смерил критическим взглядом покойника, подошел к окну, осмотрел запор на раме, распахнул ее, выглянул наружу. Внутренний двор был безлюден, за дорожкой... Тянущийся вдоль стены простирался глухой кустарник. «Что скажете, сыщики?» Андрей закончил осмотр и хмуро посмотрел на подчиненных. «Есть мысли?» «Ну, повесился», — пожал плечами б у л у ч ё в «С кем не бывает? Думаете, помогли, товарищ майор?» «Почти уверен. Смерть наступила ночью, часов пять-шесть назад». Кровать в спальне разобрана, смята, значит, он уже спал. э г е р в пижаме, это тоже подтверждает вышесказанное. Проснулся среди ночи и решил покончить с собой. Сон плохой увидел. Пошел на кухню, перебросил через балку веревку, смастерил петлю и залез в нее. Так выглядит. Но рука вывернута, на запястье синяк. Думаю, господин Эггер сопротивлялся. Изо рта торчат какие-то нитки, видите? Заткнули рот кляпом, чтобы не нервировал своими криками соседей. А когда повесили, кляп вынули. Можем поискать, уверен, что найдем. Я не эксперт. Но, думаю, люди не кончают с собой в пижамах. События ответственные. Другие увидят, что подумают. Предсмертной записки нигде не видно. — Шпингалет на оконной раме вывернут. Отсутствует нижний шуруп. В метре от окна пожарная лестница, двор глухой. Днем-то никого нет, а ночью и подавно... Полагаю, господин Эггер подал кому-то сигнал, что становится опасно. Он мог иметь сведения, где находится нужный нам эвакуированный объект. Судьбу решили не искушать. Злоумышленников было как минимум двое. Забрались по пожарной лестнице, проникли в квартиру, вытряхнули господина Эггера из постели, заткнули рот, дальше дело техники. Естественно, он возражал, заработал синяк. Примерно так все и было, плюс-минус погрешность. Закончили дело и ушли, захлопнув дверь, а может, тем же способом, через окно. Значения не имеет. — Натоптали не без этого, но следы искать бесполезно, вы сами уже потоптались. — Соседей будем опрашивать? — спросил Романчук. — Можно, — пожал плечами Гордин. — Но что это даст? Пусть кто-то и запомнил приметы, что практически невозможно. Что это даст? Эти люди не живут в городе, они отсиживаются в укромных норах. И все же он любил доводить любое дело до конца. Квартиру чиновника обыскали, ничего ценного не нашли. Знать бы еще, что искать. Микаэла пришла в себя, помогла опросить соседей. Двери открывались неохотно, люди дрожали от страха, долго не могли взять в толк, что хотят эти люди в военной форме. А когда понимали, энергично мотали головами, ничего не видели и не слышали. Возможно, и так. Злоумышленники не шумели. Опрашивать старушку этажом ниже отправили Микаэлу, а сами стали за изгибом лестничного пролета, слушали. Старушка заикалась. Что случилось? Она видела страшных людей. Нет, не ночью. Ночью она как раз ничего не видела. А совсем недавно. Кто эти люди с оружием в незнакомой одежде? Микаэла как могла, втолковала фрау г у с что эти люди по-своему неплохие, мирных жителей не обижают и теоретически можно выйти на улицу. Это был единственный свидетель, который что-то слышал. Упал тяжелый предмет. У фрау Гус вздрогнул потолок, потом наверху з а с к р и п е л и половицы. Захлопнулась дверь, несколько человек спустились по лестнице и стало тихо. Версия самоубийства таким образом окончательно отметалась. «Вы в порядке, Микаэла?» — спросил Гордин. Девушка пожала плечами. Ей стало лучше. Она спустилась на улицу, ждала оперативников у машины и зябко ежилась. На нее с опаской посматривали люди, проходящие мимо. Веревку п е р е р е з а л и тело Эггера пристроили на полу, укрыли простыней. Гордин понятия не имел, куда его в е с т и и почему именно его люди должны это делать. «Интересно», — задумался он, — «в городе остались полицейские, обязанные следить за порядком и расследовать уголовные преступления?» «Микаэла, если хотите, отвезем вас домой. А у нас еще есть работа. Надо навестить госпожу Штейнер. Надеюсь, с ней не приключилось ничего подобного». я «Поеду с вами, если можно». Микаэла робко посмотрела ему в глаза. «От меня же есть какая-то польза, правда? Я знаю, где живет госпожа Штейнер. Это параллельная улица, она называется Рейнвек. Здесь пять минут езды». Площадь к ё н н е р п л а ц понемногу наполнялась народом. Открылись продуктовые магазины. Водопроводчики в серых комбинезонах копались в канализационном люке устраняли засор. Городок постепенно принимал обитаемый вид. Люди выходили из своих убежищ, спешили по делам. От патрулей еще шарахались и на военную технику посматривали с опаской. Приказ бургомистра, объявленный по радио, призывал граждан иметь при себе документы, чтобы не осложнять жизнь. Машины катили по улице, вымощенной бурым камнем. Микаэла показывала дорогу. Встречные горожане опускали глаза, потом смотрели вслед колонне, сочувствуя арестованной женщине. На перекрестке открылось кафе. Благообразный мужчина в фартуке выносил на улицу столы и стулья, медоточиво заулыбался людям в военной форме, знаками предлагал выпить кофе. Очевидно, советских воинов сегодня угощали бесплатно. Улица Рейнвек... была застроена одноэтажными кукольными домиками. Они стояли в ряд, отделялись друг от друга символическими заборами. Перед каждым домом имелся огороженный участок. Через него проходила дорожка к крыльцу. Селенели газоны, топорщились голые кустарники, ограды оплетали вьющиеся растения. Люди выставляли перед домами лавочки, раскладные деревянные стулья. Вдоль тротуара выстроились мусорные баки, окрашенные во все цвета радуги. «Красиво живут буржуины проклятые!» — бормотал б а л ы ч ё в н «Ну, о ничего, освободим ы х окончательно, будут жить, как все нормальные люди». Ветер разогнал последние облака, лучилось солнце. Машины остановились рядом с мусорными баками. Калитка не запиралась. Военные вторглись на частную территорию. Галичную дорожку обрамлял газон. Травка уже поднялась, требовала ухода. с в е с н и к о в остался караулить машины, снисходительно поглядывал на местных жителей, проявляющих признаки любопытства. Снова возникло неприятное чувство. Майор посмотрел на задернутые занавески, на крохотное чердачное окно. Домик был небольшой. Очевидно, местные чиновники крупных взяток не брали. Странно, но на территориях, оккупированных нацистами, м з д а и м с т в о не приветствовалось. За взятку полагалась смертная казнь, поэтому коррупция не приживалась. — Вы уверены, Микаэла, что Лаура Штейнер проживает именно здесь? — уточнил Гордин. — Да, безусловно, — кивнула Микаэла. Дом под номером 32. Мы с отцом приезжали сюда пару лет назад. Лаура отмечала день рождения. Все было чинно. Жарили мясо, пили вино. Стучаться в дверь можно было до второго происшествия. Та же картина. Вымерший дом. Дверь подрагивала в коробке. Андрей сообразил, потянул ее на себя, дверь открылась. Прыснул Романчук, но замолчал. перехватив уничтожающий взгляд. Оперативники проникли внутрь со всеми мерами предосторожности. Микаэла не решалась войти, мялась на крыльце. Домик обследовали за считанные минуты. Кубатура несерьезная, что возиться? Заглянули на чердак, сунулись в маленький подпол для хранения продуктов. Свечников обошел периметр, сообщил, что в полисаднике все чисто, окна не взламывали. Кровать женщина не прибирала, но поверх белья набросила покрывало. Домашние тапки стояли в прихожей. В гардеробе все по струнке. На полу отпечатались следы, но прочесть их было невозможно. Рисунок нечеткий. Их могла оставить сама Лаура. Кухня сияла чистотой, туда и заходить не стоило. Но Горден вошел, потрогал чайник, стоящий на газовой плите, взболтал его. Чайник был практически пуст, его давно не грели. На вешалке висели куртка и пальто, на обувной полке несколько пар дамских ботинок. Выстраивать логическую цепочку было не из чего. Невозможно было сказать, ночевала ли хозяйка дома. — На выход. Только время теряем, — проворчал Гордин, выбираясь на крыльцо. Микаэла пронзительно смотрела ему в глаза, мяла пальцы. «Все в порядке», — успокоил ее майор. «В отличие от господина Эггера, Лаура Штейнер, по-видимому, жива. Но дома ее нет. Возможно, она причастна к тому, что случилось с Эггером». «Командир, эта дамочка может сидеть в управе и спокойно заниматься делами», — проворчал Зинченко. «Ее там не было два часа назад, но уже могла прийти, просто задержалась». «Мы ее ищем, рисуем страшные картины, а она там в ус не дует». «Не разделяю твоей уверенностью, Алексей», — вздохнул Гордин. «Дамочка может быть где угодно, но в доме ее утром не было. Обычно люди пьют чай перед работой, а к ее чайнику со вчерашнего дня никто не прикасался. Почему входная дверь была открыта? С ней что-то не так». Думаю, что с господином Эггером их объединяла общая тема. Будем опрашивать соседей. с в е ч н и к о в докурил сигарету, собрался, как и положено, выбросить окурок под ноги, но смутила чистота на тротуаре. Помявшись, он добрался до ближайшего мусорного контейнера, открыл крышку, чтобы бросить туда окурок, и отшатнулся, переменившись в лице. Вот же ч е р т Смотрите, т а р е ж майор. — ёкнуло сердце. Андрей заглянул в контейнер. Чуть не вырвало. Отвернулся, стал кашлем выгонять тошноту из горла. Подбежали остальные, дружно ахнули. Подошла на негнущихся ногах Микаэла, тоже заглянула в бак. Холостые спазмы трясли девушку. Она держалась за горло, делала у м о л я ю щ е е лицо. Пришлось отвести её в сторону. Свой окурок в итоге свечников выбросил на тротуар. И что мешало это сделать сразу? Находка была жуткой. Женщина лежала в мусоре, одетая в глухую ночную сорочку. Ноги были подогнуты, позвоночник искривлен. Белокурые волосы растрепались, перепачкались грязью. Серое лицо исказило гримаса. Ей свернули шею. Голова занимала странное положение относительно туловища. «И зачем ее выбросили?» — пробормотал, спотыкаясь Романчук. «А день ведь начался!» — отметилось в голове. Андрей отвел Микаэлу к машине, усадил на заднее сиденье, поддержав подлокоть, вернулся к своим. «Офицеры жадно курили». Мертвецов в своей жизни они повидали вдоволь, но чтобы смерть пришла вот так, это что-то новенькое. Женщина была немолода, но привлекательна. Впрочем, не сейчас. Смотреть на нее без тошноты было невозможно. Подошла пожилая пара. Мужчина в берете постукивал тросточкой. Женщина, маленькая, худая, в смешной шляпке, держала его за локоть. Свечников вышел навстречу, стал изображать, что дорога закрыта. Пенсионеры переглянулись, послушно повернули на другую сторону. «Командир, эти двое что-то знали. Их убили, чтобы нам не проболтались», — заключил Зинченко. И оба чувствовали опасность. Но это же так не по-европейски просить защиты у советских освободителей. На что они рассчитывали? Почему эта барышня в мусорном баке? «Ночью было дело», — объяснил Андрей. Лаура спала, а может, еще не заснула. Она знала людей, которые постучались в дом. Надела халат поверх сорочки, набросила покрывало на кровать и пошла открывать. Что потом произошло, непонятно. Почувствовала угрозу, исходящую от гостей, вырвалась, выбежала на улицу. За калиткой ее догнали, свернули шею, чтобы не тащить обратно. Затолкали в мусорный бак. Как часто их опорожняют, не знаю. Через сутки, через двое. Но сегодня утром этого не делали. Злоумышленники могли вернуться в дом, навели порядок, повесили на место халат, который свалился с плеч Лауры. «Будем опрашивать жильцов, может что-то п р о я с н и т с я «Зинченко, садись в машину, дуй в магистрат». Поставь в известность Волынцева, а тот пусть давит на бургомистра. Тела забрать и отвезти в городской морг. Мне плевать, кто это будет делать. Но оставлять их в таком виде нельзя. Пусть хоронят местные. Глядишь, найдутся родственники. В общем, действуй, Алексей. А мы пока побродим по округе.